Глава восьмая. Брэдли спал, когда зазвонил телефон. Он дважды не брал трубку, давая сработать автоответчику, но когда раздался резкий звук домофона, ему все-таки пришлось ответить. Незнакомый голос у входной двери попросил его немедленно взять трубку. Марси спала, Бен подошел к телефону и услышал, что внизу его ждет машина. Его вызывали в штаб-квартиру ФБР, которая находилась в центре города. Брэдли попытался выяснить, что случилось, но человек на том конце провода не ответил. Было два часа ночи. После того, как Бен натянул джинсы и толстовку, его посадили в машину и доставили на одиннадцатый этаж того самого неприметного здания, которое я посетил несколькими месяцами раньше. Ночной дежурный привел его в пустую комнату со звуконепроницаемыми стенами и оставил в одиночестве, закрыв за ним дверь. Кроме стула и защищенной телефонной линии здесь ничего не было. Раздался гудок телефона. Брэдли взял трубку и услышал мой голос. Я сказал ему, что долго говорить не могу, поэтому он должен слушать внимательно. «Меня зовут Броди Уилсон. Я спецагент ФБР. Вы меня поняли?» «Надо отдать Бану должное. Тратить лишних слов мне не пришлось». Я объяснил ему... что через несколько часов направляюсь в Бодрум и вкратце рассказал о смерти Доджа. Бен сразу же стал спрашивать, есть ли тут связь с убийством женщины в ист но я резко оборвал его. Это расследование сейчас не было нашей главной заботой. Я сказал, что дам знать о себе, приехав в Турцию. Его задача будет состоять в том, чтобы, внимательно меня выслушав, передавать сказанное мною, позвонив на телефонный номер из десяти цифр, которые я ему сообщил. «Ни при каких обстоятельствах не пытайтесь записать мои слова на магнитофон. Полагайтесь только на память и свои пометки», — сказал я, даже более резко, чем требовалось. Меня беспокоило, что турецкая версия эшелона прознает, что Бен использует записывающее устройство и выставит целый лес красных флажков. «Возможно, вас попросят отправить сообщение обратно мне. Порядок действий тот же. Вот номер из десяти цифр». Я почти закончил диктовать, когда он перебил меня. Номер неправильный. — Нет, все верно, — ответил я раздраженно, поскольку устал, как собака. — Он не может быть правильным, Скотт, то есть Броуди. Такого кода зоны не существует. — Все правильно, — устало повторил я. — Нет же, говорю вам. Коп пытался спорить, но я прервал его. Это код зоны, Бен, просто его никто не знает. — О! — воскликнул он. А я продиктовал цифры до конца, решив не говорить Брэдли, что теперь у него есть защищенный номер мобильника директора национальной разведки США, известный еще только пяти лицам, одним из которых был президент. Сам того не зная, Бен присоединился к сонму избранных.